Глава шестая. Портовый город гарабули Ливия. 14.00. Нора просто сказала Майе, что папа чуть позже присоединится к ним, и девочка, глядя в побледневшее лицо матери, сделала вид, будто поверила. Фирус ждал их возле кафе, которое они покинули только сегодня утром. Истекая потом, он залпом запил обжигающий чай стаканом холодной воды, едва не захлебнулся, и отдышался, дважды некрасиво рыгнув. У его ног стоял набитый до краев распухший пластиковый пакет. Нора присоединила к своему смартфону пару наушников, вставила их в майяные ушки и включила песенку, которая убаюкивала ее дочку в детстве. — У вас ужасное лицо, — встревожился Фирус. Нора не отреагировала. — Я получил подтверждение, — продолжал он. — Отплытие вечером с заходом солнца. «Военный зодиак из излишков ливийской армии вместимостью 200 человек». «Так много?» — забеспокоилась Нора. «Это минимум. Они максимально нагрузят его. Как для всех рейсов. Рассчитывайте скорее на 300 пассажиров. Места стоят дороже золота. Места стоят крови». При этих словах Нора поспешила убедиться, что дочка не обращает на них внимания. «Кстати, во сколько нам обойдутся два места менее чем за сутки?» Недоверчиво спросила она. Тяжело взмахнув рукой, Фирус заказал еще стакан воды. «Как я вам уже сказал, вы заменяете афганскую семью, так что это будет стоить не дороже, чем было оговорено. Две тысячи за вас и тысячу за малышку. Прибавьте проезд по дорогам Европы до Кале. Следует учитывать дополнительные две тысячи на человека. Всего семь тысяч долларов. Все оплачивается заранее, хотя мне такая идея не по душе». у Норы при себе было чуть меньше девяти тысяч долларов. Адум полностью опустошил свои счета, продал все, что можно, разумеется, за четверть цены, потому что нет ничего хуже, чем делать что-то в спешке и вынужденно. Казалось, Нора колеблется. Вы уверены в этих джунглях? Они еще существуют хотя бы? И там действительно охраняют женщин и детей? Если Франция больше не принимает военных беженцев... Тогда, думаю, надеяться не на что. Но вы ведь и сами тоже видели этот лагерь в интернете. Тогда почему вы сомневаетесь? Успокойтесь. А у меня для вас кое-что есть. Он ногой придвинул к себе стоявший под столом пластиковый пакет и достал оттуда два спасательных жилета, две плоских фляги с десяток энергетических шоколадных батончиков, пластиковую сумочку для паспортов и денег, чтобы надеть на талию и еще одну непромокаемую сумочку на шею, для мобильного телефона у нас и так уже полные чемоданы возразила нора в любом случае у вас один лишний а другой придется наполовину освободить это невозможно у них все что осталось от нашей прежней жизни от удивления эферрус перешел на ты и даже этого не заметил не будь дурой вот она твоя жизнь рядом с тобой слушает музыку чем легче ты будешь тем лучше поверь мне а теперь иди в туалет и произведи отбор Я возьму себе то, что ты оставишь. Это возместит мне расходы на жилеты и шоколадки. Поторапливайся, я присмотрю за малышкой. Перед зеркалом в туалете нора залилась слезами. все стакан наполовину полон. Адам написал ей смс -ку. Значит, он жив и может свободно действовать. Стакан наполовину пуст. Он просил не ждать его и отправляться в Англию к ее двоюродному брату, как будто сам уже не может к ним присоединиться. Она прекратила сравнивать стаканы и стала думать только о мае Избавившись от воспоминаний и одежды, она вернулась и снова уселась за столик, где ее ждал Фирус. «Твоя малышка что, больна? Она кашляет и уж очень бледненькая. Пройдет. Знаешь, это не слишком разумная идея — пуститься в такое плавание, если ты болен. Она выдержит. Убеждать следует не меня». Ты только представь, а что, если она заразит других и все раскашляются? Не так-то просто пересекать Европу с группой беженцев, которые и без того на грани взрыва. Это повод отказаться взять вас на борт. Говорю же, она выдержит, и мы будем тише воды, ниже травы. Тебе решать. Если ты готова отправиться в путь вечером, мне остается только познакомить тебя с перевозчиками. Нора решила опередить события А сколько я вам за это должна? Кирус промокнул лоб, убрал платок, который, наверное, не успевал высохнуть, и с улыбкой погладил Майю по волосам. «Вам предстоит долгий путь до Англии. И если ты едешь одна с дочкой, это еще опаснее. Попридержи деньги и береги себя». Нори, которая так сомневалась в нем, теперь с трудом удалось удержаться, чтобы не обнять его. Малышка Майя оказалась более эмоциональной, И на выходе из кафе запечатлела на влажной щеке Феруза поцелуй.